двадцать восьмое. Найденный нами обелиск назывался Костюк Сарши. Появлялись они по всему миру и были сильным магическим компонентом наравне с эликсиром жизни или же по-другому плотью Хеффе. Подобная созвучность настораживала, но Керино объяснил, что это скорее поэтическое название, чем отражение действительности. А ещё те самые зеркала, осколки которых Ерай и передал мне, чтобы успокаивать проклятие, делались именно из этих обелисков. Камни очищались и перерабатывались, переплавлялись в иной материал, похожий на серебро, однако не бывший им. О высточном рецептом Кир не был знаком и в этом помочь не мог. А вот в другом очень даже Именно благодаря тому, что камень насквозь пропитан магией, Хмырь сумел так быстро восстановиться. И с его помощью он мог воздействовать на проклятие, не боясь, что в самый ответственный момент не хватит энергии. На вопрос, в чём же тогда было отличие с теми красными камнями, Кир провёл вполне ясную аналогию. Сравни брагу из захолустной корчмы с ненским вином. Теперь, когда Киренов вновь был при своих силах, запоздало проснулся страх. Я вспомнила, какими способностями он обладал, как мог разойтись, не сдерживаемый ограничениями в магии, взять хотя бы то, как у него всё по месте ходило околдованное чарами. И как бы узнать, каким способом он это всё провернул? Сам он говорил, что благодаря сну рядом Не так уж и много удавалось получить. Значит, та Лисию использовал по стольку, поскольку. Очередная недосказанность, которая вроде ложь, а вроде и нет. Прямо попытаешься поймать, выкрутится гад Чернявой, скажет, что не хотел вдаваться в детали. Ещё немного, и у меня начнёт дёргаться глаз на все его объяснения заранее и на всякий случай. Зато с помощью подобных мыслей я сумела совладать с собой. Не будет же он своими руками меня убивать после того, как с таким трудом защитил от всех напастей. Причина у него явно была весомая и убедительная, раз он со всей своей дерганостью и не любовью кого-то опекать еще терпел меня, объяснял, учил, лечил. В качестве дополнения и в основном только в тех случаях, когда я проявляла заинтересованность. Пусть и делал это неохотно. Если так, то бояться задавать вопросы тем более не надо. Оставлять обелиск на месте Кирино не собирался. Напротив, то, что он возник здесь, куда ближе из начальной цели нашей экспедиции, очень на руку. С учётом потерь добраться куда-либо, даже обратно, теперь превращалось в нелёгкую задачу, и тратить силы на поиски было бы полнейшей глупостью. Да и среди игирей, безумцы готовые продолжать путь вряд ли бы нашлись. При всём уважении, герцогу. Если ты восстановил силы, поинтересовалась я. Может, и переместить нас теперь получится. Киренора смеялся. Лёгким шагом, отталкиваясь прямо от поверхности воды, он пересек озерцо и подошёл в плотную. Светящиеся в темноте глаза завораживали. притягивали словно мотылька огонь самое точное сравнение учитывая всю опасность таящуюся в обладателе голубой радужки восемь человек только если по частям и на небольшое расстояние сколько же сил тогда потратил отец чтобы закинуть меня из кипява валиту а ещё выходит в человеческих жертвоприношениях таится колоссальная сила причём куда больше, чем в этом чёрном обелиске или красных камнях. Или как раз-таки благодаря силе камня моё перемещение удалось так легко. Кирино хотел отправить меня обратно в лагерь, чтобы не мешалась под рукой, и даже одного из отчижи в качестве сопровождения готов был выделить. Но несмотря на страх разозлить или как-то вывести из себя, я настояла, что никуда не пойду. Да, обуза А как ей перестать быть постоянно прятачься за чужими спинами? И слова Брика покоя не давали. Рас трудности сплачивали, так почему бы и не попробовать через них проходить вместе? Кир, правда, был последним человеком, с которым я намеревалась подружиться, однако рядом с ним хотя бы спокойно. Как бы надёжно лагерь ни был защищён, в топих самое безопасное место поближе к демонологу. Хмарь одарил тяжелым взглядом. Ничего говорить, впрочем, не стал и лишь кивнул в сторону маячившего поблизости призрака Таши. По моим дерганым попыткам оглянуться, Кирено уже успел понять, где была иллюзия. Это какое напоминание, что в этом лесу стоило бояться каждой тени? Попытка напугать, что больше спасать от неприятностей никто не будет? Ну и пусть. Справлюсь как-нибудь с влиянием демона. Теперь-то знаю о нём. Да и не такая уж дурочка, что-то умею. Чем ближе будет к уставу, тем сильнее воздействие. Милостиво поделился Кирино. И агрессивнее. Не сможешь сопротивляться, усплю. Подберу на обратном пути. Пояснила? Я коротко кивнула в ответ. И если уж мне разрешают идти, то надо было оправдать оказанное доверие. Да и слова о том, что всё-таки не бросят в лесу, приятно грели. Вода под взглядом кириной испарилась, меня обдало горячим воздухом, и я дёрнулась назад, но пар не стал распространяться дальше. Магия сдержала его и направила точно вверх. Вонь от сварившегося ила и торфа поднялась невыносимая. Едва вышло удержаться от того, чтобы оставиться, держимая желудка под ближайшим кустом. Однако, спустя всего пару мгновений, заметив разросшееся на дне нечто, я поняла, зачем же хмырь поступил подобным образом. Пульсирующие бурые корни, едва заметно светящиеся изнутри, разрастались веером и тонкой сетью оплетали дно. При виде них стало клонить в сон. Я чуть было не упало вниз, лишь в последний миг, спохватившись и вспомнив, где нахожусь. Голову сдавило раскаленным обручем, и пришлось отвести взгляд, чтобы вырваться из-под влияния демона. Это часть Кутстари, пояснил Керено и достал связку серебряных колокольчиков на серебряной же плетеной цепочке. они прячутся под водой, и потому их сложно найти. По сути, это не демон в привычном понимании, скорее грибная колония. Что ж, со мной продолжали разговаривать. Более того, вместо ехидных подколов, мол, надо было читать самой, делились фактами. То с какой лёгкостью магии давалось Киро, вызывало глухую зависть. Сколько бы я ни училась, моим потолком всё равно было призвать огонь или вскипятить воду. Что-то мелкое, бытовое и не особо масштабное. Конечно, можно создавать и более сложные плетения, корпеть над простенькими артефактами, заморачиваться насчёт ритуалов. Но всё равно, сколько усилий не прилагай, итог один. Зато с другой стороны, Кирино не умел пользоваться тенями. И в некотором роде у меня сохранялось над ним преимущество. Однажды я спросила Мэтрак, кто же сильнее, он или Хмырь, и была приятно удивлена. Во всех последних тренировочных поединках, что по братиме устраивали, побеждал Таше. До своего потолка, как оказалось, Кир добрался уже давно, тогда как Висташе неустанно тренировал мастерство. Колокольчики, которые извлёк на свет Кирино, не издавали никаких звуков. У них не было изычков. Подобрав подходящую палку, хмырь обломал лишние ветки и сделал из неё подобие посоха, намотав на верхушку цепочку с колокольчиками. Заворожённая процессом, я неотрывно наблюдала за последующим ритуалом. Кровь из разрезанной специальным ножом ладони Растёртые в кашу перегнившие ягоды морошки, найденные, судя по всему, где-то поблизости. В заклинании я услышала призыв к Хефе, и подобное настораживало. Насколько разумно упоминать богиню, которая, возможно, вовсе и не друг нам? Но насколько знала, все заклинания против демонов так или иначе вызывали к покровительнице тайных искусств. Да и вообще, Магия была ее водчинай. Или может раз Керино был так спокоен, Хеффа здесь и не причем, а у истоков объединения храмов богини смерти, цикады и лиги стоял какой-нибудь могущественный владеющий, решивший прикрыться ее именем. Получившимся посохом Керино три раза стукнул о землю, и безмолвные до сели колокольчики тонко зазвенели. Звук эхом разнёсся над болотом и замер в вышине. И тотчас разросшиеся бурые корни, бывшие частью демона, вспыхнули лиловым пламенем. По над деревьями разлетелся пробирающий до костей беззвучный вой, заставивший съжаться и броситься назад обратно к лагерю. Да куда угодно, лишь бы быть подальше отсюда, лишь бы За спиной раздавался мерный звон, и он помог взять себя в руки, вовремя остановиться. Да. Это лишь влияние демона. Теперь я понимала, откуда поднялся смутно знакомый ужас, который видела, кажется, в лагере в момент нападения, когда всё горело, горело. Весь мир в огне. Моргнула, неуверенно оглядываясь назад. Посых в руках мы рясил холодным светом, да и сам Кирено выглядел зловещей тёмной фигурой. Точно сам хозяин топей вышел меня встречать, величественный, в сопровождении отчижи завущий за собой. В самую глубь болот, где я смогу найти что-то важное, потерянное. Синее пламя охватывает стены шатра. Выкинь. Разбей. Я сама горю. Но не больно. Не жарко. Лишь очень-очень сложно сделать вдох, будто что-то цепкое и костлявое пробралось в горло, стянуло его изнутри. Идём, котёнок. Морок Таша протянул руку, и я почти поддалась его очаровательной улыбке и тёплым глазам, почти поверила. На звон колокольчиков разогнал видение. Казалось бы, передо мной возникла дверь, знакомая до каждой выщербеньки, мельчайшей детали узора на дереве. Дверь из моей комнаты в родительском доме, ещё в штольнях. Я знала, что за ней что-то страшное и ужасное. Смутно удавалось разобрать крики. Но это не ссора родителей. Это не нянюшка ругалась на, не кстати, подвернувшуюся под ноги кошку Ночку. Это не бронившаяся на мальчишку слугу Конюх. Это что-то другое. Злое. Я хочу это увидеть. Я не в силах себя остановить. И потому открываю дверь. Вижу за ней спину отца в конце коридора. Маму в тёмном доспехе с луком в руках. Нам нужно уходить. С грустной улыбкой говорит она и отец кивает. За окном бушует тот цветы огня. Кажется, весь двор горит. И что мы скажем Марисе, что её отец дурак и маг? Смеётся мама. И что всю оставшуюся жизнь придётся скрываться от его ужасных друзей? Ларица. Я не злюсь. Не злюсь, ты же знаешь. Только устала и немного расстроена. Мы ведь почти делаю шаг. Хочу подбежать, но что-то не даёт. Цепкая хватка, холодная рука, зажавшая рот. Меня поймали. Мне не дадут сдвинуться с места. Я не смогу вырваться сама. Почему не удаётся закричать? Почему не выходит позвать на помощь? Вот же они, родители, совсем рядом. Только пересечь коридор. В рот и нос попал едкий дым, глаза заслезились. Сквозь тёмно-серую ватную пелену ничего не удавалось разобрать. Но мы же были на болотах. Откуда здесь столько огня? Это всё не настоящее. Иллюзия наслоенная демоном. Керино предупреждал. Или поступил так специально, намеренно разозлил демона, чтобы я сломалась под этим влиянием? Я не знала. Я не хотела верить во что-то подобное. Я лишь желала очутиться дома в прошлом, где папа был просто папой, а не жутким незнакомцем магистром Граса Лис Аше, где мама была рядом. Всегда-всегда. Споткнулась, пока топталась на месте и полетела носом в густой влажный мох. Такой нежный, такой мягкий, словно подушка, словно. Я очень хотела к папе, к тому улыбчивому и доброму из детских воспоминаний, к тому, который не обманывал, не игрался, не манипулировал. Я хотела понять, почему он поступил так со мной. Зачем втянул в эксперимент с искусственным телом? Зачем ему? Идеальный реципиент. Качаясь на стуле Грасса, жуёт кончик пера. И это самая настоящая проблема. Я вижу свои руки с длинными пальцами и веснушками на ладонях. в обрамлении кружевных рукавов торчащих из-под бирюзовой дорожной куртки. Никаких колец, аккуратно подстриженные ногти. Я не узнаю их. Думаешь, говорю со смешком. Даже с душой такое тело будет пытаться захватить частичку чужих жизней? Самое сложное структурировать воспоминания. Чьё это? Кто я? А если настоящее, но не всегда моё, не всегда про меня. Если я снова вижу каким-то образом чужое, это дар. Он у меня из-за того, что я кукла с приклеенной душой. С кем же говорил отец? Надо выбраться из болота. Надо перебороть демона. Надо найти Кирино. Я должна рассказать ему. Я должна спросить его. Я должна разобраться и понять. Колокольчики. Если я встану, если я вырвусь, если я услышу их. Они ведь разгоняли. Они пальцы утонули в мху. Под ними оказалась ледяная вода. Но хотя бы не было дыма. И я могла дышать. При желании попытаться встать. С трудом подняла голову. Через резь в глазах различила светлеющую кромку над тёмным массивом гор. Будет ли с рассветом чуть проще? Смогу ли я? Смогу ли я? Пальцы скользят по камню тяжёлой жаровне, не желают цепляться, не в состоянии поднять. Мне не хватит сил. Я не сумею. Нек чемный мальчишка, жалкий трус, самый настоящий предатель, потому что когда помощь нужна была мне, он не раздумывал, не сомневался, а я, я трус. Хрупкое тело, подобное паучьей лилии, белому ликорису, сминает отвратительное лапище хозяина. Мне страшно, мне хочется выть, но вою не я. Воет по братим, которого растягивают на дыбе, которому всаживают раскалённые гвозди прямо в плоть. Смогу ли я? Меня вывернуло наизнанку. Встав на четвереньки, я откашлялась. Надовила на мох ладонями, собрала в них немного воды и прополоскала рот. Холод немного ободрил и придал сил. Позволил справиться с головокружением, и мутным липким туманом. Промелькнувшая картина уже хорошо знакома, пусть и с другой стороны. И я поняла, что это были воспоминания Таши. До этого видела дом, потом отца с кем-то, теперь метро и Кирино. Демон копался в моей голове, пытался выцепить оттуда что-то, подкидывал чужое чужое, которое впиталось в меня, потому что я эксперимент, неудавшийся, как оказалось. Ведь отцу так и не удалось решить проблему идеального рецептиента. Вот так, по чуть-чуть, мало по-малу, я сумею во всем разобраться, все разложить по полочкам. Керено говорил, что рано или поздно память залечит себя. сплывут воспоминания о том, как меня похитила цикада, или продал отец. Но если та дверь, если разговор родителей, все это было на самом деле, то выходил и не продавал. Я зря злилась на него. Нет, не зря. Он обманывал и заслужил к себе такое отношение. Но мама, с мамой же все в порядке. Тогда не случилось ничего ужасного. А вдруг? Вдруг именно потому я до сих пор её не видела. Вдруг нежные пальцы касаются волос, перебирают пряди. Мне хорошо. Я почти уснула, уткнувшись носом в мамин живот, лёжа головой у неё на коленях. Она тихо напевает знакомую мелодию. Смутно различаю запах шоколадного кекса с лимонной цедрой, доносящийся с кухни. Так уютно и спокойно. Но счастье не длится долго. Раздаётся пронзительный детский плач, и в комнату врывается причитающая нянюшка с кульком в руках. Мама с виноватой улыбкой смотрит на меня и приходится вставать. С ненавистью гляжу на младенца. Нет, постойте. Если этот ребёнок в руках нянюшки, если я это снова не мои руки. Тень упала сверху. Я подняла голову и увидела хмурищегося Кирено. Посох в его руках уже почти не светился, и мерное бряцание колокольчиков раздавалось само по себе, где-то на грани восприятия, отгоняя вой демона. закрывая от него невесомым пологом. Мирещился далёкий плач чаек, но откуда бы им взяться здесь, в глубине материка? Нагулялась. Окружение было совсем незнакомым, лишь узнаваемый силуэт гор на фоне, да высокие сосны позволили понять, что и стопий мы так никуда и не делись. Помнила, что вроде бы недалеко убежала от высушенного хмырём озера. Видимо, под воздействием иллюзий запутала окончательно и теперь не понимала, где оказалась. И был ли Кир передо мной действительно Киром, а не очередным мороком, вездесущим демоном до сих пор копающимся в голове. Благо, хотя бы улыбающегося Таша рядом не отчутилось, уже немного легче. Из сухого На мне остался только магический камзол Кирино. Помимо того, что вымокла с ног до головы, ещё извозилась в тине, нахватав полные сапоги мутной жижи. Меня мелко трясло. Пальцы едва-едва сгибались, но всё-таки получилось сосредоточиться и прочесть заклинание, отгоняющее демонов. Кирино не сейчас. Я выдохнула и пошатываясь встала. Светлая кромка над горами порозовела, благородная золотая кайма медленно наползала на хребет и покрытые снегом вершины. Иголки на еловых ветках все были в кристалах и не, как и мох под ногами, сделавшийся хрустящим и немного твердым, ровно до момента, пока под весом ноги лед не ломался и не поднималась скрывавшаяся снизу вода. Из-за легкого мороза отчаянно хотелось чихать. но никак не получалось, и я кривилась и морщила нос, на что Керено недоуменно задрал бровь. Нагулялась, шмыгнув, мрачно ответила я. Да уж, пользы от меня все еще никакой. Искренне посмеюсь, если с самого начала хмарь предвидел подобный исход. Конец. в второй части.